Глава восемнадцатая. Кира. амилия где-то рядом?» — спросила Изабелла. Я покачала головой. Я больше не ощущаю ее присутствия. Но если она жива, то наверняка находится здесь. Она сама говорила мне, что будет ждать у дуба. Мой голос сорвался, а вздох вырвался изо рта облаком пара. Нет, нельзя даже допускать мысли о том, что мы опоздали. Изабелла кивнула. «Тогда я попробую почувствовать ее душу. Это, пожалуй, главная часть ритуала». Она трижды обошла дуб и, наконец, замерла. Взирая на него широко распахнутыми глазами, она раскинула руки и погрузилась в медитацию. Однако почти сразу же встрепенулась и послала мне извиняющийся взгляд. «Попробую снова». Еще две попытки закончились провалом, и в душе шевельнулась тревога. Неужели ничего не выйдет? Шансы на успех были малы, но я так вцепилась в эту идею, что лишь одна мысль о том, что мы уйдем ни с чем, разбивала мне сердце. Стиснув зубы, я подошла к едва не плачущей Изабелле и погладила ее по плечу. "Не получается", всхлипнула она. "Даже если ничего не выйдет, мы с ладаном благодарны тебе. Твой поступок много значит для нас. Расскажи, что ты чувствуешь?" не забыла вздохнула «В том-то и дело, что ничего. Я ощущаю твою душу и еще одну, очень похожую на тебя, но в то же время другую. Полагаю, ты ладан». «А меня есть душа?» — растерянно повторил он. «Но больше ничего. Может, оторванные души не подвластны моему дару, и я могу влиять только на те, что имеют физическую оболочку. Не исключено». Протянула я и огляделась вокруг в поисках какой-нибудь подсказки. «Давай же, Амелия, если ты здесь, помоги нам. Нам нужна любая зацепка». Тем временем погода окончательно испортилась. Небо разразилось снегопадом, а сильные порывы ветра качали верхушки деревьев. Метель все-таки пришла, но обычная. И все же нам следовало поторопиться, иначе мы рисковали вовсе не выбраться из леса. Амелия говорила, что дуб — главное дерево, что вокруг него растут и другие. «Может быть, попробуем поискать ее там?» — предложила я, с трудом перекричав ветер. «Если ничего не получится, то вернемся в замок». Изабелла кивнула, и мы побрели к следующему дереву, которым оказалась ольха. Она выглядела ворчливой старухой, согнувшейся под грузом лет, а длинная ветка протянулась в нашу сторону, словно клюка, Изабелла ненадолго остановилась и быстро покачала головой. Мы двинулись дальше, переходя от дерева к дереву. Чем больше я всматривалась в них, тем отчетливее видела их характеры. Сразу же за ворчливой старухой ольхой расположилась тоненькая Ива, юная леди из благородной семьи. Следом за ней проказливая девчонка Осина и женщина в самом расцвете сил. Сосна. Я зажмурилась и быстро потрясла головой. Но наваждение не исчезло. Почему я вижу их такими? Внезапно в груди потеплело, а затылка коснулся легкий ветерок. Амелия. Это и есть подсказка, о которой я молила ее. Дриада слишком слаба, чтобы говорить со мной, и поэтому она послала мне образы. Именно такими она и видит древних. Озаренной идеей я быстро зашагала вперед, разглядывая деревья. Теперь я знала, что Амелия где-то здесь, «Нужно только найти то самое!» «Надо же!» Удивленно протянул артефакт. «Кто посадил настолько разные деревья рядом?» «Они сами выросли, ладан!» Воскликнула я. «Они тоже были пристанищем для дриад, как и дуб. Наконец впереди показалось то дерево, которое я искала. Стройная ярко-зеленая пихта. Она предстала передо мной молодой улыбчивой девушкой, готовой в любой момент сорваться в приключение «Здесь. Амелия должна быть здесь». Изабелла озадаченно вскинула бровь, но не стала задавать вопросов. Вместо этого она жестом попросила нас отойти в сторону и пристально посмотрела на пихту. «Как думаешь, если Изабелла почувствует Амелию, она сумеет провести ритуал?» Шепотом спросила я. «Ее ведь этому никто не учил». «Полагаю, она сама должна знать, что делать», — предположил Адан. «Это ведь ее врожденная сила». а какое-то обычное заклинание». Мы с Ладаном замолчали и с надеждой уставились на Изабеллу. Она закрыла глаза и застыла, словно каменное изваяние. Снег хлопьями ложился на ее пальто. Капюшон сполз, обнажив золотистые волосы, но она не замечала этого. Спустя несколько минут Изабелла вдруг дернулась и сложила ладони в лодочки, сомкнув их друг с другом. Я шумно выдохнула и переступила с ноги на ногу, если бы я могла помочь, но мне оставалось лишь безмолвно наблюдать за ней и мысленно молиться, чтобы все получилось. Лицо изобыло и исказило гримаса боли, а тело прошило крупный дрожь. Она пошатнулась, но устояла на ногах. Словно из последних сил она развела руки в сторону и что-то прошептала. Прямо в воздухе перед ней соткалась полупрозрачная женская фигура, очертания которые все время изменялись. Она медленно поклонилась Изабелле, а потом устремилась к пихте и мгновенно впиталась в ее кору. Дерево встрепенулось и затихло. «Получилось!» Выдохнула Изабелла и рухнула в снег. Я бросилась ей на помощь, на ходу вытирая слезы. «Спасибо тебе!» Когда я помогла Изабелле подняться, она слабо отмахнулась. «Это мне надо тебя благодарить!» Перенос души в новое вместилище, оказывается, очень напоминает пространственную магию. Если прежде я ругала свой скромный резерв, то сейчас осознала, что сама расходовала силу неправильно. Теперь, когда я поняла принцип, заклинания будут даваться мне легче. Мы рассмеялись, а потом замолкли и дружно перевели взгляды на пихту. Амелия, несмело позвала я, пихта дернула веткой и обессиленно повесила крону. Ей потребуется время, чтобы свыкнуться с новым вместилищем, — сказал Ладен. Но я уверен, что она оправится. Теперь она в безопасности. Я снова повернулась к Изабелле. Изабелла, если тебе когда-нибудь что-то понадобится... Вообще-то мне уже нужна твоя помощь, — оборвала меня она. Я очень устала, и без тебя точно не доберусь до общежития. А если мы проведем в лесу еще хотя бы четверть часа, то неделя в Лекарской нам обеспечена». Словно подтверждая свои слова, Изабелла оглушительно чихнула. Только сейчас я почувствовала, насколько сильно замерзла, а метели не думала стихать. «Можно я высушу одежду у тебя?» — спросила я. «Если джос увидит меня в таком виде, то у него появятся вопросы». «Конечно». Я поманила магический шар, и он полетел вперед, освещая занесенную снегом дорогу. Вдруг позади послышался какой-то шум, и я резко обернулась. Ветви кустов за нашими спинами качались. Нам с Изабеллой удалось проскользнуть в общежитии незамеченными, и спустя полчаса мы сидели у весело потрескивающего камина. Как ни странно, Рыбекки в спальне не оказалось. Но Изабеллу это не удивило. Она пояснила, что в последнее время та возвращалась все позже и позже. Я протянула руки к огню и поежилась. несмотря на одолженную подругой сухую одежду меня все еще било дрожь а горло подозрительно побаливало. если бы я не опасалась гнева отца то она бы к меейстеру холли за противопростудным снадобьем я покосилась на кровать прежде принадлежавшую мне здесь в общежитии я чувствовал себя как дома но в то же время часть меня скучала по Джосу, да и притяжение не позволит мне остаться здесь надолго о чем ты думаешь вдруг спросила Изабелла. «О женихе?» призналась я. «Кажется, я совсем запуталась». Подруга улыбнулась. «Я верю, что ты обязательно разберешься в себе. Но если позволишь мнение со стороны, то я скажу, что Джус без ума от тебя. Ты бы видела, как он на тебя смотрит». «А я давно говорил». Поддакнул Ладан и пошевелил страницами, подсыхающими у огня. Я выразительно посмотрела на артефакт, И тот послушно замолчал. «Кстати, я, кажется, заболеваю». «Ты не можешь болеть. Ты ведь артефакт!» Фыркнула я. «Но у меня начался жар!» Возразила молитвенник и ткнул пальцем в покрасневшую обложку. «А ты еще в камин залезь!» Нашу перепалку прервал тихий скрип. Дверь отворилась, и внутрь проскользнула ребека на губах которой блуждала мечтательная улыбка. Заметив нас, она ойкнула и округлила глаза. «Ой, а что вы тут делаете?» — спросила она. «Я решила заглянуть в гости». Пожала я плечами. «А ты снова ходила на свидание? С тем парнем, о котором говорила?» Ребекка смущенно отвела взгляд. «И когда ты нам расскажешь, кто он?» Прищурилась Изабелла. «Мы ведь видели на балу твоего отца. Мы понимаем, что на кону». Ребекка поджала губы и быстро покачала головой. «Дело не в вас». Просто я пока сама не понимаю, что именно происходит между нами. Все довольно сложно. «Но ты влюблена в него?» Уточнила Изабелла, и румянец рыбыки выдал ее. «Это неважно важно». вытащила из кармана Плаза красивую коробочку и аккуратно положила на стол. «Это он подарил?» Спросила я. Коробка показалась мне знакомой. Я определенно уже видела ее. Изабелла первой открыла коробку. И я потрясенно замерла. На бархатной подложке лежали пищи и принадлежности. Очень знакомые принадлежности. Точно такие же мне подарил Итан. Я с шумом выдохнула. Кажется, тайна раскрыта. Этот парень — Итан Клиффорд. Верно? Ребекка побледнела. Что? Ну как? Прости, Амелия. Это действительно он. Изабелла переводила растерянный взгляд то на меня, то на Ребекку. Ладен притих возле камина. «Я не против ваших отношений, но ответь честно. Давно вы встречаетесь?» Ребекка опустила голову. «Мы начали видеться пару месяцев назад. Нет, ты не подумай, что между нами было что-то серьезное. Мы однажды столкнулись в коридоре. Завязалась беседа. Сперва Итан стал мне другом. Именно ему я рассказала о ситуации, в которую меня поставил отец». и о необходимости искать мужа. Эти разговоры были безопасны, ведь Итан был помолвлен. Я действительно радовалась за вас. Договорив, Ребекка посмотрела на меня, и я кивком попросила ее продолжать. Но в какой-то момент все начало меняться. Мы все чаще проводили время вместе, разговаривая обо всем на свете. Итан замечательный, и он так тяжело переживал твои отказы. У меня вырвался смешок, «А я-то еще удивилась, как легко он воспринял мою просьбу не торопить события. В ночь испытания вы были вместе?» «Итана нашли неподалеку от тренировочного зала, а тебя и вовсе этажом выше». Ребекка, поежившись, кивнула. «Да, мы собирались встретиться, но ты оставила мне Ладана и не вернулась. и Я не осмелилась идти к Итану. В том, что он пострадал, есть и часть моей вины. В той комнате он ждал меня». «Я почувствовал что-то неладное и надеялся, что вдвоем мы быстрее отыщем Эмелию», — вставил артефакт. От обилия информации закружилась голова. Я приложил ладони к ноющим вискам и принялась расхаживать по комнате. «Подумать только». Итан считал себя несправедливо обиженным за то, что мы не рассказали ему о притяжении. Но при этом сам общался с Ребеккой. «Мы почти не говорили об Итане». но я знала, что он до сих пор не разговаривал с Джоссом, и это причиняло ему боль. «Ты злишься на меня?» — испуганно спросила Ребекка. «Что? Нет!» — махнула я головой. «Но я хочу кое в чем разобраться. Скажи, ты уверена, что Итан не испытывал к тебе чувств? Он всегда вел себя исключительно как друг. Это очень важно. Щеки Ребекки окрасил нежный румянец, но она медлила. Выкладывай». попросила я. «Я не против ваших отношений. Я буду даже рада. Но Итан винит меня в том, что я начала общаться с Джоссом, хотя все еще была помолвлена. А теперь выясняется, что и он далеко не ангел. Только не выгораживай его. Вообще-то, однажды он меня поцеловал. Правда, он почти сразу же отскочил в сторону и извинился», — вздохнула Ребекка. «Я не провоцировала его. Честно, Я ведь думала, что вы предназначены друг другу магией. Я просто радовалась тому, что он рядом. Если я все же выйду замуж за старика, то в моей памяти хотя бы останется этот поцелуй». «Поцелуй», — зловеще протянул я. «А ведь именно наши поцелуи с Джоссом и разозлили Итона. Не потому ли, что он делал то же самое?» «Нет. Определенное его притяжение к настоящей Амелии давно стихло. «Но тогда почему он так ведет себя с нами?» «Ты действительно не против?» — изумилась Ребекка. «Я так боялась, что ты решишь, будто я пыталась увести его. увести можно лошадь, но не мужчину. Не нужно брать всю вину на себя», — отмахнулась я. «Как же я рада, что все наконец прояснилось!» «А я-то как рада!» — выдохнула я. «Я желаю вам счастья, но не обессудь. Мне нужно высказать Итану все, что я о нем думаю. «Мне кажется, или ты собралась делать это прямо сейчас?» С опаской поинтересовался Ладен. «Среди ночи!» Я усмехнулась. «Если меня заметят, я скажу, что это исключительно семейное дело. Идем, Ладен. Или ты останешься здесь?» Молитвенник аж подпрыгнул. «Ну уж нет, я пойду с тобой. Даже пневмония не заставит меня пропустить подобное зрелище!» Выпалил он и тут же поправился. Разумеется, для того, чтобы позаботиться о тебе и твоей добродетели. «И что ты ему скажешь?» — спросил Ладан, когда мы остановились перед дверью, ведущей в мужское общежитие. Замок еще спал, хотя первые лучи солнца уже окрасили горизонт. Я с ужасом подумала о том, что на занятиях будет непросто, но спасение Дриады и правда правдобытани стоили бессонной ночи. Не знаю, как минимум посмотрю ему в глаза. Отозвалась я. «Неужели это не подождет до утра?» Снова возвал к разуму Ладан. «Даже если на входе никто не дежурит, то от твоего визита все равно станет известно». Я мрачно покачала головой. «Я должна застать Итана врасплох, чтобы он не сумел придумать себе оправдание. Я ведь переживала. Боялась, что если Итан не помирится с Джоссом, то он всегда будет помнить об этом». На последней фразе голос сорвался, и я замолчала. «Ага!» — Ладан прищурился и обличающе ткнул в меня пальцем. «Вот ты, за чего ты так шугаешься, джоса Дело не только в том, что ты... Ну, сама знаешь, ты просто боишься!» «Ничего я не боюсь!» — вскинул я подбородок. «Ещё как боишься! Опасаешься, что откроешься ему, а он всегда будет помнить о том, что ты встала между ним и его семьёй!» «Ты точно молитвенник?» — хмыкнул я. А то сейчас повеяло каким-то любовным романом. Ладан смутился. «Ладно, признаю. Я прочел парочку, пока торчал в библиотеке. Можешь сострить сколько угодно, но будь честна хотя бы сама с собой». Я наградила артефакт мрачным взглядом и толкнула дверь общежития. Самое отвратительное, что он был прав. Я словно сдерживала себя, опасаясь окончательно влюбиться в Джоса. Но Ладану я в этом ни за что не признаюсь. Ребекка рассказала мне, как добраться до комнаты Иттена, и я уверенно поднялась на второй этаж и свернула в коридор. Магические лампы на стенах едва горели, и я шла медленно, чтобы не споткнуться и не наделать шуму. Внезапно из полумрака вынырнул парень и схватил меня за руку. Сердце ухнуло в пятки, а я едва не вскрикнула от неожиданности. "Амелия, что ты здесь делаешь?" Прищурившись, я узнала Джареда, приятеля Иттена. что постоянно подразнивал его. Его светлые волосы были взъерошены, а на щеке отпечатался след от подушки. Да и одет был так, словно его выдернули прямиком из постели. В мягкие фланелевые штаны и такую же рубаху. «Я хотела зайти к Итану. Подожди, а ты почему в коридоре?» «У вас что, сегодня семейный праздник какой-то? А нельзя было встретить где-то в другом месте? Или хотя бы утром?» в голосе парня было столько досады что я опешила о чем ты к этому пришел Джосс. я вызвался оставить их вдвоем и торчу здесь уже полчаса кто б меня за язык тянул и возвращаться вроде как неловко они оба были такими напряженными можешь передать им чтобы они поторопились я кивнула повернула дверную ручку и шагнула внутрь и осмотрелась и ты на джос о чем то тихо разговаривали сиди у камина но при виде меня оба замолчали. «Амелия, что ты тут делаешь?» — удивился Итан, вставая. «Сегодня это самый популярный вопрос». Я бросила короткий взгляд на вздернувшего бровь Джосса и сложила руки на груди. Я пришла поговорить. «Знаешь, я тут побеседовала с Ребеккой и узнала кое-что интересное». «И что же?» — равнодушно уточнил Итан, но на мгновение в его глазах промелькнуло опасение. «Догадывается ведь, о чем мы могли с ней говорить». Джосс тоже поднялся и одарил меня выразительным взглядом. От него не укрылись ни мои растрепанные волосы, ни слишком теплая одежда. Мне придется с ним объясниться. Но это позже. Я снова повернулась к Итану. Ребекка рассказала, что вы уже два месяца общаетесь. «Это ведь не запрещено». «Если верить тебе, то мы с Джоссом предали тебя, когда не устояли перед притяжением». «Но разве ты не делал то же самое?» Расслабленность исчезла с лица Джоса, и он метнул на племянника внимательный взгляд. «Это правда?» Итан виновато опустил голову. «Я действительно привязался к Ребекке, и, каюсь, однажды поцеловал ее, но...» да я угадаю, это не считается?» — сказал Джос. Итан мучительно покраснел и взмахнул руками. «Да, я облажался». Увидев вас с Амелией в оранжерее, я отреагировал слишком бурно. Меня взбесило то, что она отказала мне, но целовалась с тобой. Я хотел поговорить откровенно и рассказать о Ребекке, но струсил. Что ж, зато теперь я могу быть спокоен. Пострадало лишь твое самолюбие. Джосс, прости. Я озадаченно наблюдала за разворачивающейся ссорой. После того, как я вывела Итана на чистую воду, он точно не проникнется ко мне симпатией. «Идем, Амелия». джос взял меня за руку и в груди потеплело. Моя магия устремилась навстречу ему словно кошка из голодавшейся поласки. Мы вышли из спальни, и обрадовавшийся Джаред быстро прошмыгнул мимо нас. До нашего крыла мы шли молча, и я искосо разглядывала хмурившегося джоса Когда мы добрались до наших комнат, возникла заминка. «Зайдешь ко мне?» — спросил он. поколебавшись мгновение Я кивнула, а вот Ладан неожиданно вспорхнул с плеча. «Я, пожалуй, заночу в спальне Амелии. Уж больно я привык к своей подушке. К тому же не хочу, чтобы вас беспокоил мой кашель». Джосс озадаченно проводил Ладана взглядом. А я прикусила губу. Надо было сразу сообщить, что мы гуляли по лесу в метель. Чего уж там. Джосс отворил дверь и посторонился, пропустив меня внутрь первой. Сняв плащ, Он повесил его в шкаф и помог мне раздеться. Мысленно я понадеялась, что он не заметит, что пальто все еще влажное. — Итак, поговорим? — Я как можно непринужденнее пожала плечами. — Ты о Ребеке Мне не спалось, и я наведалась в гости в общежитии Версия была весьма слабой, но нечто более правдоподобное в голову не пришло. Уголок рта Джо содернулся вверх. — Твои ночные прогулки мы еще обсудим. но сейчас я не об этом. Ты испытывала вину перед итоном Я ведь уже говорил, что это исключительно наше дело. Наверное, отповедь Ладана придала мне смелости, потому что я вдруг выпалила. Я боялась, что где-то в глубине ты ненавидишь меня за это. Джосс улыбнулся и коснулся моей щеки. Вот уж чего-чего, но ненависти я к тебе не испытываю. Разве ты не слышишь отголоски моих чувств? Я прикусила губу. «Вообще-то сейчас я почти не ощущаю нить, связавшую нас после проверки артефакта. Она как будто...» «Изменилась», — закончил Джосс. «Да, я тоже чувствую. Картленд предупреждал меня об этом. Сперва между партнерами протягивается связь, чтобы помочь их магии узнать друг друга. Но затем она преобразуется в нечто большее, становится нашей частью». «У меня перехватило дыхание. Ты хочешь сказать...» «Совсем скоро наша магия окончательно признает друг друга».